не должно быть взаимного недоверия, и незначительные недоразумения такого характера не должны возникать в будущем. Я уверен, что когда наши войска установят контакт с Германией и объединятся в полностью координированном наступлении, нацистские армии распадутся». Рузель дочитал письмо до конца и тщательно вывел тушью свою полную подпись. «Отправь», — сказал он Хасаду, протягивая ему письмо. Потом посмотрел на часы. В нашем распоряжении обратился он к усердно работавшей своими кистями Шуматовой 15 минут, не больше. Шуматова пришла в отчаяние. Она все еще билась над складками на накидке президента и цветом его галстука. Кто знает, согласится ли президент позировать ей завтра. В это мгновение голову президента пронзила острая боль,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 Маргарет Сакли отбросила свое вязанье и тоже вскочила с места. «Что с тобой?» — уже водись голос, крикнула Лиси. Но Рузвельт был без сознания и только тяжело с хрипом дышал. Шуматова бросилась вон из комнаты. Первым, кого она увидела, был Бири, сотрудник охраны президента. «Врача, врача!» — истерически закричала Шуматова. «Скорее врача! У президента обморок!» Но это был не просто обморок. Уже не первый год смерть ловила этого человека, бросившего ей вызов. Подтачивала его физические силы, подстерегала на море и воздухе, велась над ним в Тегеране, в Ялте, пытаясь не упустить мгновение, когда спазм сжимал кровеносные сосуды президента, надеялась, что он уже не оправиться после очередного головокружения или удушья, и, наконец, лишило его сознания. Президент неподвижно лежал на кровати, издавая страшные хрипы. У его изголовья стоял говор Брюн. Телеграфные провода радиоволны несли в Вашингтон отчаянные призывы. Скорее, скорее, врачи, еще врачи, президент умирает. Из Вашингтона Рос Макентайр позвонил в Атланту доктору Джеймсу Полину, одному из ведущих терапевтов страны. В старой машине, знавшей лучшие времена, доктор Полин за час сорок минут преодолел 70 миль, отделявших Атланту от Уорм Спрингс. Впоследствии он вспоминал, президент был на грани смерти, когда я добрался до него. Он обливался холодным потом, лицо было пепельно-серым, и дышал он с трудом, пульс едва прощупывался. На этот раз победа, проклятая победа, осталась за смертью. На прикроватной тумбочке у изголовья Рузвельта остался лежать недочитанный детектив Картера Диксона. Книга была раскрыта на 78-й странице где начиналась глава под названием «Шесть футов земли». Билл Хассет пригласил в свой коттедж Мэримана Смита, Роберта Никсона и Гаральда Оливера, трех корреспондентов, сопровождавших Рузвельта в Орм Спрингс. «Джентльмены», — медленно проговорил он, — «мой печальный долг состоит в том, чтобы сообщить вам, что сегодня в 3 часа 35 минут президент скончался». На следующее утро в Москве американский посол Аверел Гарриман попросил, чтобы его срочно принял Сталин. Войдя в кремлевский кабинет, посол произнес только одну фразу. «Маршал, вы уже знаете, что президента Рузвельта нет в живых». Несколько секунд Сталин молча смотрел на Гарримана, потом отвернулся к окну, сломал папиросу и бросил ее в пепельницу, и снова перевел взгляд на посла». «Это большая, огромная потеря», — сказал он. И медленно, разведя руками, тихо произнес. «Что делать?» Гарриман стоял, опустив голову. Он не знал, как понимать этот вопрос, как чисто риторической, или же Сталин советовался с ним. «Маршал», — не поднимая глаз, — сказал Гарриман, — Одной из последних печальных мыслей президента была мысль о Сан-Франциско, о том, что вы решили не посылать туда своего министра иностранных дел. Может быть, теперь в память о президенте? Министр поедет в Сан-Франциско, прервал посла Сталин. Франклин Делано Рузвельт Скончавшийся 12 апреля президент Соединенных Штатов Америки Франклин Дилану Рузвельт являлся одним из крупнейших и популярнейших политических американских деятелей на протяжении всей истории страны. Рузвельт участвовал в конференциях трех лидеров великих держав в Тегеране в 1943 году и в Крыму в 1945 году. Прогрессивный образ мыслей Рузвельта, его непримиримость к фашистской агрессии, и стремление обеспечить безопасность мира в будущем немало способствовали успеху этих исторических конференций. Внезапная смерть Рузвельта вызовет скорбь во всех свободолюбивых странах. Правда. 13 апреля 1945 года. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ. Сентябрь 1984 года. Звукооператор Валентина Герасимова считал Георгий Попов.